Глава тринадцатая Глухой в числе первых согласился бы с мыслью, что все катастрофы в этом мире происходят из-за дураков. Однако ему даже и не снилось, что когда-нибудь дурак сможет предотвратить катастрофу, тем самым перерастя свое низкое сословие и превратившись в героя. Первый шанс стать героем выпал для Дженера в 2.45 по полудни 5 января, на 20 день Рождества. К тому времени город уже освободился от, от рождественских украшений. Он выглядел каким-то голым. Температура, застывшая на 12 градусах по Фаренгейту, во многом обескураживала причудливую идею — у Рождества ведь целых 12 дней, что праздничный сезон задержится после Нового года. Жители города знали только, что зима была в самом разгаре, а до Пасхи еще очень далеко. И в этом промежутке будут лишь скудные праздничные крохи, брошенные охлажденному народу. День рождения Линкольна, день святого Валентина, день рождения Вашингтона, день святого Патрика. И только день рождения Вашингтона отмечался официально. Пока что и город, и предстоящие месяцы выглядели чрезвычайно мрачно. Полицейские нервничали. Всего лишь три дня назад были взорваны девять полицейских машин. Кое-где в городе граждане слышали мнение, что данное событие сослужило хорошую службу для копов. Теперь-то они сами узнали, каково это стать жертвой. а Может, хоть теперь они сделают что-нибудь с проклятой преступностью этого города. Может быть, они снова сделают поездки в метро безопасными». Какое отношение патрульные автомобили имели к подземке, никто не потрудился выяснить. Люди в этом городе, даже когда полицейские машины не взрывались, испытывали к ним противоречивое чувство. Если как-то вечером они возвращались домой и обнаруживали, что их квартиру обокрали, первым делом вызывали полицию. А затем жаловались, что копы слишком долго едут на вызов и никогда не находят украденное. В этом городе какой-нибудь ленчеватель мог стать героем, даже будучи полным дураком. В глазах полицейских восемьдесят седьмого Дженнера не был дураком. Для их словаря это было слишком элитным. Дженнера был ябедой, нытиком, неэффективным копом и болваном, но не дураком. Просто ослом. Немногие детективы были в восторге от работы в паре с Дженнером. Они чувствовали, и возможно вполне справедливо, что когда станет горячо, Дженнеро не лучший кандидат для вытаскивания их из передряги. Жизнь полицейского часто зависела от времени реакции его напарника. Как можно доверить свою жизнь человеку, который даже не может произнести по буквам слово «наблюдение» или даже «автотранспорт»? Даже самый законченный шовинист в участке предпочел бы себе в напарнике женщину вместо Дженера. Скажи им, что Дженера вот-вот станет героем, и они рассмеются тебе прямо в лицо. В 2.40 по полудни двенадцатого дня Рождества Дженера в результате блестящей детективной работы в офисе раздобыл домашний номер лейтенанта. Он не знал, что будет делать, если трубку возьмет сам лейтенант, но был уверен, что справится и в таком случае. Он также не знал, что скажет Хэрриет Бернс, но полагал, что сможет что-то придумать на ходу. Трубку взяла женщина. «А миссис Бернс?» — спросил Дженеро. «Да», — ответила Хэрриет. «Это Ричард». Было забавно называться Ричардом. но именно так она обращалась к нему приглашение правда кто спросила она ричард повторил он какой ричард дженерера детектив ричард дженерера сказал он детектив третьего класса ричард дженерро да знаете ли сказал он да я работаю с вашим супругом сказал он питером бернсом Лейтенантом-детективом Питером Бернсом. Питом. «Ах да», — ответила она. «Мне жаль, но его сейчас нет дома». «Передать ему?» «Отлично», — сказал Дженеро. «Я в том смысле, что на самом деле я бы хотел поговорить с вами, миссис Бернс». «Да», — удивилась Хэрриет. «Должен ли я принести подарок?» — спросил он. «Что?» «Сегодня вечером». «Что?» «На вечеринку». Трубки надолго замолчали. «Извините», — сказала херит «О какой вечеринке?» «Вы знаете», — ответил он и практически подмигнул. В трубке снова замолчали. «Извините, но я не понимаю, о чем вы говорите». «Я никому не говорил. Вам не о чем волноваться», — ответил Дженеро. «Никому не говорили о чем?» — спросила Хэрриет. «О вечеринке». Хэрриет решила, что один из мучненных детективов рехнулся. Иногда такое случается во время праздников. Копам частенько приходится тянуть свою лямку и в праздничные дни. Кто-то делает это и на Хэллоуин. Но ведь праздники уже прошли, так ведь? «Как вы говорите, вас зовут?» — спросила она. «Дженеро», — ответил он. «А вы же сами знаете. Ричард». «У вас какие-то проблемы, детектив Дженнеро?» — спросила она. «Только насчет того, надо ли приносить подарок?» но мне нужно будет спросить у Пита». «Нет-нет, не нужно этого делать», — резко сказал он. «Почему?» «Это ведь должно быть сюрпризом, так ведь?» «Почему?» «Я думал, что в приглашении речь шла о неожиданной вечеринке». «Ну, так разве это не значит, что нужен подарок?» Спросила Хэрриет и подумала, зачем это она втянулась в бредовый разговор этого человека. «Что?» «Я говорила». «Постойте, нет, именно поэтому я и звоню вам». Неожиданно ему подумалось, что он ошибся номером. «Это Хэрриет Бернс?» «Да, это Хэрриет Бернс, жена лейтенанта Бернса». — Да, я жена лейтенанта Бернса. — Так должен ли я принести подарок? — Детектив Дженнеро, — сказала Хэрриет. — Мне очень жаль, но я не могу вам ничего посоветовать. — Вы не можете, — удивился Дженнеро. — Может быть, об этом вам следует поговорить с кем-то, кто действительно может помочь, если вы в самом деле так переживаете о каком-то подарке. — Кто? — Вы, — сказал Хэрриет. «Разве не вы беспокоитесь об этом?» «А я имею в виду, кто может мне помочь с этим?» «Думаю, вам стоит обратиться в психологическую службу», — сказала она. «Можете повторить по буквам?» — спросил Дженера. «Просто позвоните в психологическую службу, в головной офис», — сказала она. «Скажите, что вы излишне переживаете из-за подарка». И что вам необходимо с кем-то встретиться по этому поводу. Как только переговорите с ними, сразу сможете принять решение, надо ли... «Ага, я понял», — сказал Дженера. «Все в порядке. Я молчок». А тем временем я расскажу Питу, что вы... «Нет-нет, не надо нарушать сюрприз, миссис Бернс. Все в порядке». «Большое вам спасибо. Вероятно, встретимся с вами позже, так?» «Еще раз спасибо», — сказал он и повесил трубку. Хэрриет посмотрела на телефонную трубку. Было трудно поверить, что она только что провела эту беседу. Она задумалась, стоит ли позвонить Питу и рассказать, что один из его детективов сбрендил. А еще задумалась, а вдруг кто-то действительно устраивает сюрпризом вечеринку для ее мужа. Она тяжело вздохнула. Иногда полицейская работа становилась слишком уж утомительной. Дженнеро мог стать героем уже тогда, во время разговора с Хэрриет Бернс. Он мог догадаться, что она не присылала никаких приглашений и никакой вечеринки сюрприза для лейтенанта не планировалось. Но Дженнеро был болваном, то есть вообще ничего не понял, по-прежнему сомневаясь, стоит ли ему принести подарок или нет. Единственным понятным из сообщенного миссис Бернса было то, что он должен сам принять решение. Но вот беда, никакого мнения по этому вопросу у него не было. Допустим, он приходит с пустыми руками, а подарок был нужен, тогда он будет выглядеть ослом. А если он принесет подарок и окажется единственным таким, тогда опять-таки будет выглядеть идиотом. И вот он сидит в своей комнате в квартире своей матери, так мило, что он по-прежнему живет со своей мамой, и размышляет, как же ему поступить. Если бы только узнать, кого еще из детективов пригласили, но он не знал. Если бы только знать, кому из детективов можно довериться. Ему подумалось, что, возможно, стоит довериться карели, Но Карелла был объектом восхищения, И Дженеро не хотелось показаться ему идиотом, задавая вопрос о подарке и предполагая, что Карелло тоже приглашен, хотя его могли и не пригласить. Другим объектом восхищения, и может быть даже большим, чем Карелло, был детектив Энди Паркер. Он позвонил в участок и попросил позвать Паркера. сантора ответивший на звонок, сообщил, что Паркер будет на смене с четырех до полуночи. Дженеро подумал, стоит ли спросить сантора о вечеринке, но вместо этого попросил домашний номер Паркера. Паркер ответил после третьего гудка. «Говори», — сказал он. Грубоватый стиль Паркера был одним из тех качеств, что нравились в нем Дженеро. «Энди, кто это?» — спросил Паркер. «Дженеро». «Чего тебе?» — сказал Паркер. «Я не на смене до четырех». «Ты планируешь вечером там быть, да?» — спросил Дженера. «Где?» «В комнате детективов». «У меня смена, я приду», — сказал Паркер. «Сы или без?» — хитро спросил Дженера. «Ты о чем?» «Сам знаешь», — сказал Дженера, и вдруг призадумался, а правда ли знает. «Ладно, забудь», — и повесил трубку. долбаный кретин». подумал Паркер. В кладовке, что находилась в комнате детективов, таймер внутри деревянной коробки показывал 15-15. В полночь циферблат сдвинулся, и стрелка переместилась в сегмент, подписанный как «четверг». На циферблате было семь таких сегментов, по одному на каждый день недели. Каждый сегмент, в свою очередь, был разделен на 15 минутные участки. И сейчас совершенно бесшумно циферблат передвинулся, и стрелка стала посередине между 15.15 .15 и 15.30. Гигантским скачком на пути к становлению героя для Дженера стало решение купить подарок лейтенанту. Он подумал, что это может быть чем-то обезличенным, и купил ему пару пижам. Также он решил спрятать свой подарок под пальто до тех пор, пока не увидит, Купили другие парни подарок или нет? Так он сможет прикрыть себя со всех сторон. Если другие не купили подарки, он просто заберет пижамы домой и будет носить их сам. Он купил их в своем размере, несмотря на то, что Бернс был выше и плотнее его. Джене разгорал от нетерпения узнать, принесут ли другие парни подарки на вечеринку и сколько парней вообще приглашено. В 87-м участке числилось 16 детективов. Двое из них были в отпуске. Из оставшихся 14 четверым выпала смена с 16 до 24 пятого дня января, и они находились бы в участке, даже если бы не получили приглашение на вечеринку. В отличие от патрульных, которые работали пять фиксированных восьмичасовых смен, а затем гуляли 56 часов, Детективы составляли свои собственные графики дежурств. Обычно это было вызвано тем, что графики отпусков и походы в суды заметно истощали список, только четверо из них могли быть на каждой смене. Четырьмя детективами, прибывшими в участок в 15.45 того дня, были Паркер, уилис О'Брайен и Фудживара. Все они получили приглашение на вечеринку к лейтенанту. Никто из них и словом не обмолвился об этом. Копы умели хранить секреты. В каком-то смысле секреты составляли основную часть их каждодневной работы. В кладовке таймер передвинулся в положение между 15.45 и 16.00 в сегменте четверга. В 18.30 пошел снег. Синоптики по-прежнему обещали небольшие осадки. Люди в этом городе уже знали, что когда синоптики обещают небольшие осадки, можно ожидать метель. Все приглашенные на вечеринку детективы посчитали, что было бы неплохо отправиться в участок немного раньше запланированного. Остальными приглашенными были Стив Карелла, Берт Клинк, Александра Дельгадо, Коттон Хейс, Ричард Дженеро, Артур Браун, Мэйр Мэйр. и сам виновник торжества Питер Бернс. Бернс думал, что виновником торжества был Карелла, потому что в его приглашении было сказано, что вечеринка в честь Стива Кареллы. Надпись на обратной стороне приглашения, сделанная от руки, гласила «Тедди». Его подмывало позвонить Тедди и спросить, нужно ли подготовить подарок. Но ему категорически не хотелось говорить с ихней стервозной домохозяйкой. Вместо этого он купил карели пару наручников и спрятал их в верхний ящик своего стола. Одеваясь в тот вечер, он размышлял о том, почему Тедди сперва не договорилась с ним. Вечеринка в комнате детективов. Комната детективов была местом работы. Или, может, она съездила в головной офис, и через его голову договорилась с помощником инспектора или еще с кем-то. Спросила, можно ли устроить маленькую вечеринку в комнате детективов в честь ее мужа. А что за повод был у ее мужа? Разве у Стива день рождения? Бернс так не думал. Он был смутно обеспокоен вечеринкой в комнате детективов. Он надеялся, что ни один ведомственный начальник не появится. и он надеялся, что Тедди не планировала подавать алкоголь. Он смог вспомнить лишь одну вечеринку в участке, и это было, когда капитан Оверман уходил на пенсию, так много лет назад, что Бернс не мог и сосчитать. Никакой выпивки, просто сэндвичи и пунш, хотя позже Бернс подозревал, что один из патрульных сержантов подливал в пунш водку. Тем не менее, было не похоже на Тедди, чтобы она сперва не переговорила с ним. Ему снова захотелось ей позвонить, спросить, есть ли у нее какое-то разрешение. Тедди знала, как работает этот проклятый отдел, а на долгое время была женой полицейского. Харри смотрела, как он завязывает галстук. «Честь кого вечеринка?» — спросила она осторожно. Она подумала, что предполагается сюрприз, и он считает, что вечеринка в честь кого-то другого. «В честь Стива!» — сказал он. «Ты ничего мне не говорил об этом!» — сказала она. «А я не должен был кому-либо говорить!» — сказал Бернс. «А я не кто-либо, а твоя жена!» И все же это должно было быть сюрпризом. Она подумала, что если вдруг вечеринка и прямо в честь кораллы, По телефону этот детектив, как там его звали? Сказал только что, это ведь должно быть сюрпризом, так ведь? Он не сказал, что сюрприз был для Пита. «Ты купил подарок?» — спросила она. «Ага, пару наручников». «Дженарио хотел узнать, надо ли ему подготовить подарок». «Кто?» «Дженарио, один из твоих детективов». дженеро «Да, правильно, Дженера». Он звонил сюда и хотел узнать, должен ли он принести подарок. И что ты ему ответила. «Сказала, что не знаю». «Он придурок», — сказал Бернс. «Часы на комоде показывали 18.45».